Но как же нас приветствовали! Казалось, все жители столицы вышли из своих домов, все кланы вампиров явились, и сейчас над местом, где они стояли, сияла полная луна и царил полумрак. А русалки и водяные устроили целую реку, на поверхности которой стояли и махали нам руками, бросая в процессию белоснежные кувшинки и драконы вереницами проносились в небе, идриады дриады, поддавшиеся общему настроению, ликования применили магию, и на всех домах вдруг расцвели яркие, весенние, огромные цветы. — Да, заодно это выражение абсолютного счастья на твоем личике. Я готов терпеть все это безобразие, — вдруг произнес Риан. — И не говори, сам любуюсь добавил магистр Элахар. Смущённо глянула на лорда, улыбнулась Риану и вновь погрузилась в атмосферу праздника, охватившую, казалось, всю столицу Тёмной Империи. И тут позади раздалось. «В хаосе такое невозможно, не правда ли?» Низким басом вопросил Тёмный Властелин, намекая, видимо, на то, что в аду всё как-то кровожаднее. «При желании вполне», — мило ответил лорд арвель «А вот в Дарренте определенно для подобного раз не достает». Удар четкий и выверенный. Демоны Дарренте не терпели никого, кроме живущих на окраине Дриад. И потому, да, из всех раз там обитали только демоны. Молчание, затем напряженное. Буду рад получить приглашение на свадьбу принца Хаоса, пробасил темный властелин. У магистра Лахар сузились глаза, но ответа не последовало. Удар нанес повелитель ада. Предварительно ожидаю приглашения на вашу свадьбу, властелин. Магистр Смерти торжествующе усмехнулся. Боюсь, я не обнаружу достойной демоницы в Доренте. Тёмный властелин тщательно подбирал слова. Но уверен, сумей найти себе пару на свадьбе принца Хаоса. Никто не сдавался. Я так поняла, что тёмные лорды сдаваться не умеют в принципе, а демоны, они ещё хуже. Ах, вот в чём вопрос. Прозвучало как-то угрожающе. «Что ж, любимая, ты не могла бы устроить бал невест для его темнейшества?» — уточнила повелительница ада. «Несомненно. Меня также бесконечно заботит ваше одиночество, лорд Анаргат. Наш император, который в разговоре вообще не участвовал, Сквозь зубы выругался, но затем с подчеркнутой вежливостью ответил. «Безмерно благодарен!» А что он еще мог ответить супруге повелителя миров хаоса? Но затем мы приблизились к величественному храму бездны и стало ясно озвученное великим Орвелем. «Да, все не поместятся». И не знаю, как он сумел это сделать, но крыша храма вдруг взмыла вверх, а стены истаяли утренним туманом, открывая побледневших жрецов, едва не лишившихся сознания от подобных метаморфоз. И вот тогда даже до народа дошла невероятная истина. На свадьбе присутствует сам повелитель ада. Главный жрец, которому предстояло вести церемонию, Пошатнулся, но устоял. А затем вспомнил, где он, кто он и вообще для чего все собрались, воздел руки вверх и произнес что-то. Из-за гомона тех, кто стоял дальше, его вообще никто не услышал. И жрец в мольбе посмотрел почему-то на повелителя миров хаоса. Мы все тоже повернулись и на него посмотрели. Лорд Арвиэль взмахнул рукой, после кивнул жрецу. После что-то прошептал. Не знаю что, похоже, слова его услышал лишь жрец. И, воздев вновь руки, произнес. «Да прибудет с нами бездна!» И вот теперь его голос разнесся над всей площадью, над всеми, да над всей столицей, если честно. А после жрец Вдруг торопливо направился к нам, придерживая мантию, сбежал по ступеням храма, подбежал к нам, обошел, упал на колени перед привилителем ада и о чем-то взмолился. Я не расслышала всех его слов, только молитвенное «Прошу вас!» И лорд Арвеэль величественно кивнул и, не выпуская руки супруги, пошел в храм. Все жрецы Разом упали на колени. Откровенно говоря, я не понимала, что происходит до тех пор, пока магистр смерти шепотом не произнес. «Тир, тебе выпала сомнительная честь. Вас венчать будет твой исконный враг. Идите уже!» Ириан, крепко сжав мою руку, повел меня в храм. У меня замерло сердце. На негнущихся ногах я шла рядом со своим уже мужем, в голове шумело, несмотря на то, что вся площадь погрузилась в благоговейную тишину. Невероятную тишину. И в этом абсолютном безмолвии мы поднялись по ступеням в храм, прошли по сверкающему черному полу, подошли к самому краю пропасти, заглянули в бездну. Леди Дианея отошла позволяя супругу начать церемонию. Лорд Арвиэль ободряюще улыбнулся мне и произнес «Бездна! Все мы пришли из бездны, и все уйдем в нее в положенный срок. Бездна наша мать и наша смерть. Бездна наша истинная суть. И здесь Украй бездны, и я должен спросить вас, влюбленные, готовы ли вы совершить жизненный путь, держась за руки, как и в этот великий день, объединивший вас в единое целое? — Да, — уверенно ответил Риан. — Да, — почти прошептала я, но мой ответ услышали все. Его услышала, казалось, сама бездна. Услышала и поглотила. Лорд арвель кивнул и, подняв руку, возвестил. Именем изначальной тьмы, велением хаоса, силой веры и даром истинной жизни объявляю вас мужем и женой. Да пребудет с вами бездна, леди и лорд. Тер. И в темнеющем при закате небе загрохотал фейерверк, оглушительный, яркий, торжественный. «Да поглотит бездна ваших недругов!» — продолжил повелитель Ада. И вновь сокрушительное яркое сияние, взорвавшее небеса. «Да пребудет с вами бездна отныне и вовеки!» На этот раз с криками, овациями, поздравлениями взорвалась вся площадь, перекрыв грохот очередного фейерверка. По моим щекам текли слезы. Лорд Арвель протянул руку, и его супруга, подойдя, улыбнулась нам и сказала, «Идите по жизни вместе, и тогда ваша любовь всегда будет освещать ваш путь». Она сказала это искренне и с нежностью посмотрела на мужа. И я поняла, что любовь действительно бывает вечной. «Иди ко мне», — прошептал Риан. И едва я повернулась, магистр, невзирая на то, что мы находимся на виду у всех, склонился к моим губам и нежно, умопомрачительно нежно поцеловал. Грохот фейерверка, Крики толпы, тихое «Не положено!» от какого-то жреца. Всё это было совершенно незначительно. А я, замирая, едва дыша, чувствуя, как исчезает земля под ногами, поняла, что хочу только одного. Чтобы эта свадьба закончилась вот прямо сейчас, сию секунду, и мы остались наедине. И катись оно всё в бездну! «Я люблю тебя, леди Деятьер!» Отстранившись от моих губ, прошептал мой любимый. «И я бесконечно тебя люблю!» Выдохнула я, глядя в его мерцающие, чёрные, как само тёмное искусство, глаза. А потом мы вышли, и началось нарушение протокола, потому что меня бросились поздравлять все сёстры и тёти. «Не знаю, с чем...» со свадьбой или с такой свадьбой. Просто не у нас, ни у гномов подобное не принято. Но каким-то образом всем этот новый обычай очень понравился. И я оказалась обнимаема, зацелована, затискана всеми, кто воспользовался поводом поздравить невесту. Но только представительницами прекрасного пола. Потому как рядом стоял злой Риан, и, несмотря на то, что его тоже поздравляли, сдержанно очень и на расстоянии, магистр все сильнее злился. Спас меня Юрау, который решительно подошел, взял за руку и повел обратно в уже опустевший храм. Просто даже жрецы вышли, последовав всеобщей феерии радости. И я была очень благодарна партнеру и даже догадалась, что он собирается сделать. Так и получилось. Подведя меня к краю бездны, Юр опустился на одно колено и начал молча молиться тьме изначальной, он же Дроу. Я к темным эльфам не относилась, но тоже опустилась на колени и помолилась вместе с Юрау, благодаря бездну, за этот невероятный день, за Рена, за то, что в моей жизни появились Юр, на «Наавир и все-все». И перечисляя имена всех, кого люблю и кому искренне благодарна, я не заметила, как поднялся партнер и теперь терпеливо ждал, пока я закончу. А когда подняла голову, Юр приблизился, помог встать, обнял и прошептал. «Ты самая красивая невеста из всех, кого я когда-либо видел, Дэй!» «Спасибо!» «За эту невероятную свадьбу!» «И за то, что ты есть!» Прошептала я в ответ. Дроу сжал в объятиях, крепко-крепко, Затем отошел, церемонно поклонился, Взял за руку и в абсолютной тишине вернул меня мужу. Риан хотел было что-то сказать, но промолчал. Леди Минарга торопливо подошла, Что-то сделала, и мое платье, Несколько помявшееся, после всех поздравлений, вновь стало идеальным. А потом все расступились, Ириан Риан повел меня обратно во дворец. А вот на площади началось нечто невероятное, потому что всем присутствующим, подавальщики, которые каким-то образом появились здесь, начали разносить бокалы с вином. И мы возвращались под поздравления, тосты за вечную любовь, за нас влюбленных, за новых леди и лорда Тьер. Едва мы вошли на территорию дворца, оказалось, что тут тоже все с бокалами, даже вампиры-стражники, да все. Рена тоже, едва мы появились, Дара вручила бокал с вином. А вот мне протянул его на авир. Но прежде чем я взяла, крепко обнял и прошептал. «Ты самая красивая, малышка!» эр прошипел лорд и и долго еще всякие будут твою невесту тискать не обращая на него внимания я обняла духа золотого дракона и только после забрала у него бокал и тост за новобрачных до дна возвестил почтенный старейшина гномья общины мастер моллис пользуясь замешательством взбешенных магистров Я взяла и выпила. До дна, да. И так сразу стало хорошо, легко, и я совсем перестала переживать и тревожиться. И тут загремела музыка, я вспомнила. Сейчас не будет, как на свадьбе принцессы Алитеры. Никто не разойдется по беседкам и саду, всем придется пить. Потому что это свадьба по гномьим обычаям и... «Будьте счастливы!» — заорал кто-то из гномов, и всем снова начали наливать. К моменту, как мы дошли до столов, на которых была только выпивка, прозвучало семь тостов, и все, кроме меня, выпили семь раз. До дна. Неудивительно, что к началу произнесения тостов всем было уже очень весело, и тосты вышли краткими. богатство! «Золотых рек!» «Детей!» Этот тост провозгласил мой отец. «И поскорее!» Ставила леди Тьер. «Благополучие!» Надо же, лорду Алсеру удалось вернуться и даже тост произнести. «Страсти!» Провозгласил темный властелин. «Долголетие!» Мне понравился тост императора Темной Империи. Потом звучало еще так много всего, а затем начались танцы. Боевые танцы гномов. И несмотря на то, что, по идее, и новобрачный должен был танцевать, так как это танец, в котором муж отгоняет злых духов от едва образовавшейся семьи, Риана никто не позвал. Неудивительно. Даже я видела что у магистра стремительно портится настроение. Потому что ночь уже наступила, а свадьба была только в самом разгаре. И я три бокала вина выпила. И теперь стою исключительно потому, что Риэн крепко обнимает меня за талию. Но тут к нам подошли Юрао, Наавир и Заэль Снайвери. Сестрички как-то виновато улыбнулись мне, а партнер произнес. Здесь все продолжится, а дальнейшую организацию свадьбы, конкретно для вас, взяла на себя леди Тьер. И я поняла, что все, праздник закончился, для меня закончился, и как-то разом слетел весь хмель. Но, — продолжил речь Юрао Наавир, — мы просим разрешения попрощаться с невестой на правах родственников. Мой муж промолчал, а вот лорд Илахар не упустил возможности съязвить и уточнил. «А вы родственники?» «Да», — поспешно выдохнула я. Ириан ответил. «Желание моей любимой — закон». Юра и авир поклонились и отошли, уводя и вампирш. А мне не хотелось, чтобы они уходили. Не хотелось?»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 отец тоже едва сдерживал слезы это было ясно по его до предела посуровившему лицу а потом теплая ладонь скользнула по моей спине обвела талию и у папы меня забрали и протянули платок молча и как то зло папа поцеловал в лоб прощаясь и отошел оставляя меня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 Затем проговорил с явственно ощутимой яростью. «Деем, в приграничии нет такого обычая. Я лично пошел и спросил у твоей матери. И, между прочим, уже за полночь!» Подошел лорд Илахар, скептически глянул на Риэна, насмешливо на меня, и хотел было ставить что-то язвительное, но тут прозвучал голос Юрао. А теперь, по традициям гномьей общины, танец невесты с отцом жениха. У обоих магистров разом посуровили лица. «Ой», — сказала я, — «что-таки пьяно пошатывает. Традиция есть традиции И коснулась первого камня, тут же сощурившись от золотого сияния, которое словно охватило все вокруг.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 Первые аккорды страстного огненного танца тёмных. Я же взглянула на усмешку подходившего к нам Риана и поняла. Всё, это конец. А посмотрев на Юрао, осознала, что он не вмешивается. Рядом с Дроу стоял, улыбаясь самым кровожадным образом, лорд Элахар. Вот бездна! А теперь представь.